Глава 23, в которой Мейлен получает предложение, от которого может отказаться. Проходит несколько минут, прежде чем я нахожу каюту принца. Не ищет ли меня Николаус? Надеюсь, он все еще занят. Стучусь. Никто не открывает, продолжаю громче и настойчивее. Зайдите позже, доносится до меня приглушенный гнусавый голос. Продолжаю барабанить, надеюсь, что мне все-таки откроют. Я же сказал, позже! Принц все-таки открывает. Его глаза удивленно расширяются, когда он видит меня перед собой. Я пришла поговорить, сообщаю твердо. Думаю, наше общение не слишком безопасно для меня. Гнусавит он, продолжая придерживать маленький тонкий платок у кровоточащего носа. Это вышло случайно. Поджимаю губы я. К тому же ты схватил меня за руку. Не слишком равноценно, не находишь. Бросает сердито Кристиано, а затем убирает платок от опухшего и кровоточащего носа, чтобы я могла оценить весь масштаб совершенного мной действия. Закатываю глаза и делаю шаг в его комнату. Он пропускает меня, настороженно буровя аквамариновым взглядом. Я прохожу, слышу, как закрывается дверь. Немного волнуюсь, но все же надеюсь, что смогу использовать этот шанс подобраться поближе к императорскому сыну. И не пострадаю при этом. Вряд ли он действительно убивает своими руками, если это вообще он. «Что тебе было нужно от Кармины?» Разворачиваясь, спрашиваю я. «Я-то думал, ты пришла принести извинения принцу крови!» восклицает Кристиана, комкая кровавый платок на носу. «А ты решила вдобавок ко всему добить меня расспросами. Если так нужно, спроси у неё сама». «Я хочу, чтобы рассказал ты». Напираю я. Затем бросаю на него злой взгляд и направляюсь в ванную комнату. Беру полотенце, смачиваю в воде и отдаю принцу. Он выхватывает его у меня из рук и прижимает к носу со вздохом облегчения. Какой же он беспомощный и жалкий. «Сядь прямо и зажми ноздри», — командую я. «Полотенце прижми плотнее». Кристиана стоит несколько секунд, злобно глядя на меня. Затем все таки подчиняется и садится. «Это надо быть такой необузданной девахой», — бросает он, сжимая свой нос. «Если ты такая же в постели...» «Я даже не злюсь». Просто понимаю, что он глупец, который хочет спрятать свое смущение и уязвимость за колкостями и ехидными речами. «У тебя все сводится к постели, когда дело касается женщин?» Холодно спрашиваю я. Кристиана натягивает фальшивую улыбку. «А зачем еще нужны женщины?» «Я не знаю, женат ли принц. Если да, то мне искренне жаль его избранницу». Такого мужчину терпеть рядом с собой — настоящее испытание, если его вообще можно назвать мужчиной. По крайней мере, я уже женщина, а не грязная девка и рабыня своего покровителя-дракона. Хмыкаю я. «Не боишься здесь быть рядом со мной?» — хищно спрашивает принц. «А должна?» — поднимаю бровь я. Кристиана широко улыбается ответу и принимается нарочито-медленно разглядывать меня с головы до ног. «Я начинаю понимать, что Николаус нашел в тебе, Верековская девчонка. И что же он во мне разглядел, мой принц?» — ехидно уточняю я. «Ты не пожаловалась на меня своему жениху», — произносит Кристиана. «Мне не нужно кому-то жаловаться». Я сама решаю свои проблемы, поясняю я. И ты не боишься перечить мне? Откидывается на спинку Кристиана, приоткрывая рот и шумно вздыхая. Еще ни одна женщина не позволяла себе подобного, а ты всего лишь человек. Я молчу, понимая, что пришла совсем не за этим. Мне не интересна его жизнь, его мысли и чувства. Глаза Кристиана блуждают по мне. Замирают на лице. Он ловит мой взгляд и цинично улыбается. «Мы слишком разные. Боюсь нам не понять друг друга». Наконец отвечаю я. «Я просто хочу знать, что ты хотел от Кармины». «Тебе не понять, потому что ты свободна и вольна делать все, что пожелаешь». Принимается рассуждать принц, пропуская мой вопрос мимо ушей. Можешь крутить роман с моим военачальником-братом. Можешь стать любимицей народа просто за то, какая ты есть. Можешь даже уехать. Я бы все отдал за возможность сбросить это бремя и поселиться где-нибудь на юге у теплого океана. Ты знала, что местные жители там живут в полусоломенных лачугах? Такая нелепость. Зато с видом на океан». Он убирает полотенце, кровь, наконец, перестала течь. Смотрю в глаза принца нашей империи и понимаю, что у каждого из нас свои беды и проблемы. Я не хочу судить его, но также не хочу и сочувствовать. Каждый сам делает выбор, а затем пожинает плоды. Даже принцы крови, при всей их ответственности перед империей, имеют множество дорог. Он мог стать кем угодно, Но стал таким, каков он есть сейчас, здесь, передо мной. Это его выбор. Такова наша жизнь, Кристиано, отвечаю я. У каждого на шее свое ермо, и, поверь, твое далеко не худшее. О, это я осознаю, растягивая слова, с расстановкой произносит старший сын императора. «Моя золотая клетка кажется тебе привлекательной, Мейлин. Ты всеми силами стремишься сюда? Наверх?» Он первый раз называет меня по имени. Это режет слух. «Возможно, однажды я сменю одну золотую клетку на другую». Чарующий улыбается драконий принц, намекая, очевидно, на императорский трон. «Но моя жизнь...» так и останется пустой. Мне нравится, что он заводит разговор в нужное мне русло. Я слегка подаюсь вперед и улыбаюсь принцу в ответ. Хочешь стать императором, Кристиано? В таком случае соломенные хижины у океана тебе точно никогда не светят. А разве у империи есть выбор? Ни один из моих братьев не подходит на эту роль. С видом знатока убежденно говорит дракон. А как же Маркус? спрашиваю я. Он торгаш и унылый болван. К тому же эти его заморочки. Какие заморочки? Вырывается поспешно у меня. Я жадно впитываю информацию, боясь спугнуть идиота принца. Вечно у него какие-то проблемы со здоровьем, помрет еще невзначай. Ухмыляется Кристиано. «А я здоров, по крайней мере, был до того момента, как ты заехала мне в нос, красотка. Его игривый тон мне не нравится. Я хмурюсь с подозрением, глядя на принца. Он отвечает мне плотоядным взглядом. «Думаешь, отец выберет тебя?» — спрашиваю я. «Выберет обязательно, как только я решу одну проблему». Кристиана склоняется ко мне ближе. «А ты хочешь запрыгнуть еще выше?» Мелин Сольер. Пожимаю плечами и бросаю на него вопросительный взгляд. На что он намекает? «Зачем тебе такой, как мой брат? Хочешь, я стану твоим покровителем? Я нежен и обходителен со своими женщинами. В отличие от Николауса, я знаю, что нужно дамам» обмираю, слушая его развязные слова. Я уже уяснила, что драконы не брезгуют нами. Но он же принц крови». «Я принц», — озвучивает крестьяна мои мысли. «Ты можешь стать любовницей будущего императора Тирании». Он пытается задавить своим превосходством, неотрывно следя за мной драконьими глазами. И да, он чертовски красив, даже с опухшим носом, и выпочканным кровью лицом. Кристиана безумно похож на Ника. А его длинные белые волосы навевают воспоминания о школьных временах. Но это лишь оболочка. Еще одно открытие, из-за которого все внутри меня сыпется. Я так желаю Морелли совсем не потому, что он красив и идеален, и не потому, что он принадлежит блестящему, недоступному для простой девушки миру. Принц принимает мое молчание за одобрение. «Я уверен, Ник ищет в тебе те эмоции, которые не в состоянии воспроизвести сам. Ты другая. Ты ничего о нем не знаешь». Раздраженно вскидываюсь я, вставая и глядя на Кристиана сверху вниз с презрением. Он поднимает голову и улыбается влажными губами. «О, я отлично его знаю с самого детства». Ника растили в жестокости и безжалостности. Он впитал в себя каждую их грань. Ты ведь в курсе, чей он сын? Думаешь, я, монстр, раз нагрубил Кармини? Николаус хуже любого из нас. Я хмурюсь, не понимая, что мне хочет сказать этот чешуйчатый. Неужели ты не заметила, что все придворные нашего императора отмеряют слова в его присутствии? Продолжает Кристиана, смакуя мою растерянность. Боятся сказать что-то лишнее. Он не просто правая рука отца. Николаус — его верный легионер, готовый в любой момент сорваться и выполнить все, что от него потребует империя. А империя порой требует очень многого. «Ты просто завидуешь!» — бросаю я наугад. «Завидуешь, что даже твой собственный отец предпочитает компанию Ника твоей!» Старший принц отвечает мне сочувствующим взглядом. От этого гнев распространяется внутри меня, жжет вены огнем. Я кладу руку на стол крестьяна и склоняюсь к нему, глядя в глаза, так похожие на те, что преследовали меня много лет. Забавно, как ты открещиваешься от того, что когда-то возвеличило вас. Может, старые времена давно прошли, но кем бы ты был, если бы их и вовсе не было, принц? Делаю ударение на последнем слове. «Когда-то именно прадед Ника прошелся по этим землям драконьим огнём, дав твоей семье власть». Он молчит и улыбается, рассматривая меня в упор с каким-то жгучим интересом. Я с отвращением осознаю, что он действительно находит меня привлекательной. «Не стоит считать себя лучше Николауса. Брызгливо выплёвываю я» вся тирания построена на крови моих предков. Но что-то вы лишь кичитесь своим превосходством и не спешите признавать другие народы равными вам. Вы живете, пользуясь тем, что получили с помощью насилия. Считаешь наша раса чудовищна? полушепотом спрашивает Кристиану: Но такова жизнь? сильный давит слабого. Я отстраняюсь, бросая на дракона полный ненависти взгляд. Однажды все может измениться, мой принц. Разворачиваюсь и направляюсь к двери, не дожидаясь его ответа. Мое предложение все еще в силе. Доносится мне вслед. С силой закрываю дверь. Какого черта на него нашло? И зачем он говорит такие вещи о Нике? Я возвращаюсь туда, где мы расстались с Морелли. Но его нигде нет. Принимаю решение немного прогуляться. К моей радости нахожу фуршетный зал. Здесь столько вкусностей, что глаза разбегаются. Внезапно ко мне подходят три молодые девушки. Думаю, им не больше двадцати лет. «Вы же Мэйлин Сориер, правда?» — спрашивает одна из них. «А вас пишут газеты». Драконицы одеты очень дорого и модно, явно аристократки. К своему удивлению, замечаю, что у всех троих яркие длинные волосы, очень сильно напоминающие мои. На всякий случай рассматриваю их уши. Точно не эльфийки. Странно. «Да, это я», — произношу с набитым ртом, пытаясь проглотить половину брускетты за раз. «Мы ваши поклонницы», — Смущенно произносит девушка с ярко-зелеными волосами. Вылетая Фея или фика. Просто хотели сказать, что поддерживаем вас. Соглашается с подругой красноволосая девушка. Я запиваю застрявший в горле кусок странной голубоватой водой, и наконец могу внятно ответить. О чем вы вообще говорите? В чем поддерживаете? В том, что вы не боитесь открывать новые горизонты. «Идти против общества!» «Это так романтично, что ради любви вы с Николаусом Морели готовы встать спиной к спине против всего мира!» Мечтательно произносит третья девушка маленького роста с розовыми локонами, сплошь усеянными блестками. Я удивленно смотрю на девушек. «Вы же драконицы!» «Мы все мечтаем о большой чистой любви!» Важно кивает красноволосая. Я уже зарегистрировалась в брачном агентстве и указала в анкете, что хочу познакомиться с эльфом. На самом деле, меня всегда привлекали их острые уши и худощавое телосложение. «А я с орком!» — смущенно делится розоволосая. «Зелёная кожа — это так экстравагантно и модно!» «Юная мечтательница!» — фыркую я про себя. «Вы можете дать нам автограф? Подруги просто умрут от зависти!» Умоляющим тоном просит драконица с зелеными волосами. «Боюсь, у меня нет бумаги и ручки!» Чувствуя дикую неловкость, произношу я. «Мы все раздобудем!» Деятельно заявляет красноволосая и хватает подруг под руки. «Только никуда не уходите! Мы быстро!» Смотрю на драконец, быстро удаляющихся куда-то и понимаю, что, кажется, мир сходит с ума. И виновата в этом я. Внезапно замечаю вдалеке Антони и Кармину. Гроссо — такой приятный мужчина, что, пожалуй, они смотрятся вполне органично, несмотря на разницу в возрасте. Направляюсь к ним, думая немного поболтать. Но тут передо мной предстаёт возмутительная картина. Мой жених стоит и как ни в чем не бывало болтает с блондинкой Дженной с которой я уже имела счастье лицезреть его какое-то время назад. Я останавливаюсь, наблюдая, и тут у меня буквально перехватывает горло от злости. Эта красивая длинноногая драконица явно флиртует с Николаусом, потому что я замечаю, как она касается его локтя и подвигается непозволительно близко. Василиск подстегивает меня. Я направляюсь к парочке, думаю, что если придется, я ее за волосы оттащу от моего дракона. Надо же, ты здесь, а я тебя повсюду ищу, ник. Язвительно бросаю, подходя к виновникам моей все возрастающей ярости. Морели ничем не прошибешь. Он разворачивается и лишь поднимает бровь в ответ на мой явно недовольный тон. Скорее, я тебя повсюду искал, любимая. От нежности в его голосе Джену буквально перетряхивает. Она отшатывается от Николауса. Ее глаза расширяются. Драконица проходится по мне с головы до ног оценивающим взглядом. «Я всегда представляла будущую жену Николауса несколько по-другому», — произносит она полным отвращением голосом. Наверняка представляла ею себя. «Уверена, что превзошла твои ожидания», — насмешливо отвечаю я. «Не думала, что отношения могут развиваться столь стремительно», произносит девушка, а сама не сводит глаз с Николауса. «Мы знакомы со школы», произносит он. «А вот и вы, Мелин. Девушки, недавно подходившие ко мне, спешат в нашу сторону, практически расталкивая остальных гостей, чинно ходящих вокруг. Глаза Дженны останавливаются на их волосах. «Что же это такое?» — удивляется она. «Подпишите!» — драконица сует мне листы бумаги и ручку, глядя восторженными глазами на Николауса. «Вы самый настоящий романтический герой!» — робко произносит розоволосая, глядя на Морелли своими голубыми глазами. «Как в женских романах! Готовы на все ради любимой!» Я подписываю листочки, чувствуя себя полной дурой. Но, глядя на зеленеющее от злости и зависти лицо Дженны, на лице против воли проступает довольная улыбка. «А вы еще кто такие?» — хмурится Николаус, глядя на странных девиц. «Мы ваши поклонницы!» «Мы тоже хотим встретить свою особенную любовь!» — поддакивает красноволосая. Я уже купила накладные эльфийские уши в магазине. Говорят, скоро это станет самым модным аксессуаром в Новой Риоске. Я понимаю, что даже не заметила, как куда-то пропала подружка дракона. Отдаю девушкам обратно листки, думая, как бы от них поскорее избавиться. Думаю, нам пора. Тянет меня за локоть Николаус. Понимаю, что, несмотря на недавнее раздражение... Я с ним полностью согласна.